Глава вторая. Подъем, леди Кардера. Ворвался в сознание ненавистный голос. Я только п р о б о р ч а л а что-то сквозь сон и завернулась в одеяло с головой. Но потом одеяло забрали, я почувствовала холод и заорала. А Герберт одним движением сдернул меня с кровати. Ты не смеешь со мной так обращаться. Я все еще член семьи. Надо же. Притворно удивился Герберт. Вспомнила. Сама оденешься, или мне тут еще с твоими платьями возиться? Я никуда не поеду. п р о г о р а л а я так, что, наверное, было слышно в соседнем доме. Ты что, настолько туп, что не можешь этого понять? Он тяжело вздохнул и, кажется, тоже считал до десяти. А потом просто подошел, поднял меня и, закинув на плечо, направился к дверям. Ты с ума сошел? Отпусти меня немедленно, Герберт. Ты не уйдешь дальше порога в д а р к ф е л е Фраза оборвалась на полуслове, когда я увидела экипаж, остановленный прямо у дома. Герберт легким движением закинул меня внутрь и залез сам. Трогаемся, крикнул он кучеру. Мы медленно двинулись вдоль улочки с одинаковыми недорогими домами. Этот район д а р к ф е л а был самый отдаленный.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 Я все равно там не останусь, ясно? Кто сказал, что я везу тебя в Кардерахол? л С тяжелым вздохом спросил он. Мы прокатимся. к о е с кем встретимся? А потом пойдешь домой. Дальше пить, развлекаться и заводить беспорядочные романы. Я не завожу беспорядочные романы. Отвернись. Герберт подчинился, и я оделась. Отражение в окне демонстрировало безрадостную картину. у с т а в ш е е р а с т е ё п а н н а е спохмелья. Чтобы сказали студенты, которых я когда-то учила, их бы это повеселило. Выпусти меня! Снова твердо п о т р е б о в а л а я, и к моему удивлению он подчинился. Экипаж резко остановился по его сигналу, дверь открылась и я полетела вон от несильного, но обидного толчка, поземлилась прямо назад и даже немного ушиблась, а когда поднялась...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 Я поежилась при виде трехэтажного особняка, давно не видевшего ремонта. Здание износилось, но выглядело жилым. Я различила в окнах силуэты. Мы шли к главному входу, и с каждым шагом я ощущала, что то очень тоскливо. е Герберт явно заметил мое состояние, потому что взял под руку. Не могу сказать, что стало легче. Где мы? Шепотом спросила я после того, как мужчина постучался. Это л е й к ф е л х о с т государственный приют для тяжелобольных. И что мы здесь делаем? Ты решил показать мне о д н о н о г у ю собачку, чтобы я расчувствовалась и вернулась в ваше скотнигнездышко? Нет, коротко ответил Герберт. Двери открыла миловидная женщина в поношенном лекарском платье. Она приветливо улыбнулась и кивнула нам. Вы, господин Волдор и леди Кардера, мы к э д м о н д у б е л а м и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 Вот уж не думала, что придется заявиться в такое местечко и что придется общаться с кем-то вроде Белами. Прошлая наша встреча едва не закончилась для меня тюрьмой. Мне подкинули его родного ребенка, обвинив в похищении. Не д у м а ю что он с тех пор изменил ко мне отношения. Прошу вас, время на посещение не более тридцати минут. Мы остановились перед самой обычной дверью без таблички, к раз к а к о е г д е потрескалась и осыпалась.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 Он протянет еще несколько лет в таком состоянии. Но ни речь, ни способность двигаться к нему не вернутся. Его жену убили в гостиной. Она, очевидно, велела Стэли бежать и прятаться, что-то и сделала. Ее не нашли. Она спряталась в шкафу в подвале. Они обшарили весь дом. Самый младший ребенок спал наверху. Он не был свидетелем, слишком маленький, чтобы что-то запомнить или услышать. Просто подвернулся п о д р у к у Зачем ты все э т о м не рассказываешь? Глухо проговорила я. Мне жаль людей. Жаль, что есть чудовища, которые могут творить такое. Но при чем здесь я? Кто бы н и сделал это? Он может охотиться за Стелой. л Она свидетель. Эти люди, маги Кайла, обладают очень и очень серьезными способностями. Мы не знаем, кто они. Не знаем, почему сделали то, что сделали.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 Одним больше, одним меньше. Ты мать Стеллы. Тебе дадут согласие ее забрать быстрее. И как мы докажем, что я ее мать? Был договор, по которому я отказалась от ребенка, но его забрала Кима, а она сейчас вряд ли поделится ценной информацией. Проверка крови займет приличное количество времени. С этим я постараюсь разобраться. Как? Я не самый законопослушный юрист.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 Я обросила немного виноватый взгляд на лежавшего э д м о н д а и пролепетала что-то в качестве прощения. Оказавшись на улице, я почувствовала облегчение. Что дальше? Подпишешь пару бумаг, а пока я буду заниматься документами. Перевезешь вещи в Кардерахол? л Нет, отрезала я. Домой не вернусь. Сменю жилье, поселимся в людном районе. Но я останусь в Дарквэле, Кайла. Я не думаю, что живя одна, ты сможешь защитить Стелу. Герберт, наш дом далеко не самое безопасное место. В прошлом году моя с ъ е х а в ш а я из Катушек сестричка убила там мою подругу, напала на меня и несколько месяцев издевалась над нами. Я поселюсь в людном районе с соседями, найму охрану. Или так, или тебе придется запереть меня здесь на пару месяцев. Корни тебе не п о з в о л и т Хорошо, пусть будет так. Я проконтролирую твою защиту. Эй, Кайла, постарайся, когда придет время, перед сотрудником опеки выглядеть сочувствующей и р а с к а и в в ш е й с я матерью. Нашу семью не слишком-то любят в управлении и контроле за детьми. Почему это? Хмыкнула я, идя к карете. Считают, что ваш отец жестоко с вами обращался. Но они в общем-то правы. Знаешь, Герберт, я тебя ненавижу.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 Могу изобразить р а с к а и в ш у ю с я мать. Могу накупить кучу всего для Стелы: л одежды, угощений, игрушек. Могу обустроить ее комнату. Но отношение мое не изменится. Это не мой ребенок. Это лишь напоминание о давней ошибке. Мысли о Раине и его поступке до сих пор выводят меня из себя, несмотря на прошедшие годы. Дети чувствуют, когда не нужны своим родителям. Уж я-то это знаю, как никто другой.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 Все это случилось внезапно. Мой дом не подходил для девочки, но теперь я рада, что вы, леди л а в р е с к а мой гость. Вина. Вы пьете алкоголь в присутствии ребенка? Вы не достигли совершеннолетия? Усмехнулась я. Пока не вижу Стелу. Глаза Вероники недовольно блеснули. Она скрылась за дверью, а когда вернулась, вела за руку Стелу.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 Она была одета в старое желтое платьице, такие давно вышли из моды. К тому же оно было ей немного мало. Я задумалась: это ее одежда из дома или выдали в приюте? Девочка смотрела на меня огромными глазами и не шевелилась. В дело вмешалась Вероника. Стела не разговаривает с тех пор, как в ее семье случилась трагедия. У нее потрясение. Прошу это учитывать. Конечно. Герберт, Вероника. Можете проходить в гостиную. Для вас накрыт стол. Стелла, идем. Покажу тебе твою комнату. Леди Кардера, до неслось до меня. Вы не слишком торопите события. Я еще не дала вам разрешения на то, чтобы забрать Стеллу. Я бросила взгляд на Герберта, и тот кивнул мне на дверь. Я пропустила Стеллу вперед, а сама услышала, как Герберт негромко, но проникновенно говорит. Я думаю, мы сможем уладить этот вопрос. Не могу не похвалиться. Я подобрала отличную комнату для Стелы, л достаточно большую для одиннадцатилетней девочки с отдельной ванной комнатой. Я не знала, какие игрушки купить для нее, так что на первое время обошлась несколькими куклами, детскими книгами и наборами для рисования и творчества. Стела неуверенно осматривалась, стоя посреди комнаты. Смотри.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 И вот, наконец, я нашла человека, на которого обаяние Герберта не действовало. Вероника л а в р е с к о Она слушала его совершенно равнодушно, больше интересуясь моим интерьером. Все в порядке? спросила я. Кайла, ответьте мне на вопрос. Вы считаете, что наряды и игрушки все, что нужно маленькой девочке? Я считаю, что девочке нужно быть воспитанной леди. Отозвалась я. Переодеваться к ужину, заплетать волосы, культурно разговаривать и не допускать недостойного поведения, особенно в присутствии детей. Неужели у вас приюте учат чему-то другому? Глаза женщины не хорошо блеснули. Уже девять. Ребенок должен в это время спать. Стелла, ты ужинала? Стелла осторожно покачала головой, опасливо к о с я с ь на Веронику. Ребенок должен быть сытым, госпожа Лавресска. Стелла поужинает и отправится отдыхать. Ложиться спать сытый очень вредно. Оставаться г о л о д н о й с обеда до девяти вечера вреднее. У с т е л л сегодня переезд. Можно немного нарушить режим. Вы начинаете воспитание с нарушений? Сужена Вероника, я начинаю воспитание с у ж е н а Вопреки расхожему мнению, детей стоит не только наказывать, их еще нужно кормить. Господин Волдер. Вероника переключилась на Герберта, который уже успел налить себе бренди, но так и не донес стакан до рта. Полагаю, вам пора идти. Полагайте, пожалуйста. Гербер т чуть подумал и все же выпил. Не хотите салат? Весь м а н е д о р м Нет, спасибо. И чтобы вы знали, я не одобряю подобные застолья в присутствии ребенка. Жаль. Мы любим собираться с семьей за ужином. Рассказывать, как у кого прошел день, обсуждать новости – это укрепляет отношения. Какнибудь попробуйте. Непременно. Вероника поднялась с в и р е п о р а с с м а т р и в а я мужчину. Мне все понятно. Леди Кардера. Приятного вечера. с т е л л а Спокойной ночи. Я еще зайду. Под громкий стук ее каблуков Герберт х е й п л е р с смеялся. Ну и что смешного?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 Только потом заметила, как Стелла с л ю б о п ы т с т в о м и едва заметной полуулыбкой смотрит на дверь. Тебе что, он понравился? Да ладно. Ты серьезно? Боги, что со мной не так? Почему Гербер т о ч а р о в ы в а е т всех, кроме меня, и противный Лаврезка? Мы что, похожи? Ладно, давай поужинаем и мы действительно пойдем спать. Сказать не значит сделать. В эту ночь я так и не уснула, ворочаясь в постели.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 Я разбираюсь в сортах виски, скотче и бренди, фасонах платьев и модных веяниях. Знаю, как делать к р ы ш е с н о с н ы е н е т ы как тратить деньги, которые я не заработала. А еще умею от души со всей искренностью ненавидеть. Так себе набор для начинающего воспитателя. Безопаснее вообще молчать. Может, повезет и стала в ы р а с т и т приличным человеком сама. Нет, в эту ночь мне не заснуть. Мысли одна мерзость, н е й другой, не давали покоя. Я быстро набросила халат и отправилась вниз, чтобы что-то выпить. И з чего-то остался только чай. Герберт каким-то уму непостижимым образом забрал все с п и р т н о е Но и чай сойдет. Главное занять чем-то руки. Проходя мимо комнаты Стелы, л я услышала н е я с н о е б о р м о т а н и е и что-то напоминающее плач. Ну да, разумеется, могла бы и догадаться.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 Я и сама едва сдержалась от того, чтобы выругаться. Кого принесла нелегкая посреди ночи? Я поднялась, чтобы пойти и открыть, но стала мертвой хваткой вцепилась в мою руку. А Ведь ее отец тоже вышел открыть дверь кому-то н е ж д а н н о м у Не бойся, в холле охрана. Она пропускает к нам только близких. Наверняка Герберт а з а м у ч и л а с о в е с т ь и он принес нам ранний завтрак. Но у самой в голове уже витали не п р о ш е н ы е и не хорошие мысли. Охрана есть, но если маги, напавшие на родителей Стелы, действительно с и л ь н ы и обладают ментальными способностями, охрана может оказаться бесполезной. Постарайся уснуть. Ничего не бойся. В этом доме столько охранной магии, что даже таракан не пролезет. Слово тараканов я боюсь больше, чем всяких темных магов. Не хотя Стела послушалась.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 Для Кайлы Кардера. Рука остановилась на полпути. Цветы? Ночью? Что за шутки? Извините. Нам о с т а л о с ь здесь жить в перспективе всю жизнь. И если я не буду открывать людям дверь, я про с л о в у психопаткой, что вряд ли отразится положительно на жизни девочки. Ладно. Я спрятала револьвер за спину и открыла дверь. Улыбчивый молодой парень протянул корзину. В н е й я заметила конверт. Цветы были красивые, нежно розовые, с переходами в белый. Я расписала за доставку и натужно улыбнулась охране. Сердце все еще билось учащенно, но вместе с этим накрыло облегчением. Я достала записку. Вот ты и стала мамой. Только наследство все равно не видать. Тебе должно быть обидно, но я все равно тобой горжусь. Это всего лишь цветы, с т е л а крикнула я, чтобы ребенок не волновался. Ложись спать. Завтра с утра поедем гулять. Убедившись, что ночник в комнате с т е л л ы погас, я направилась в свою комнату к трюму. Зеркало в ночной полутьме выглядело немного жутковато. Поверхность пошла рябью, когда я окропила зеркало специальным зелем. ь Силуэт Герберта проявился не сразу, но постепенно картинка прояснилась.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 Фонари не горели, и темнота придавала городу зловещий вид. Завтра проспект будет к и ш а т ь людьми. Толпа х л ы н е т на работу, развлекаться или просто гулять. Это мне и нужно.